Глава 15: В саду было темно и тихо. Даже ночные птицы сегодня решили облетать его стороной. У нас был небольшой сад. Всего пара десятков деревьев, аккуратно подстриженные кустики и большая цветочная клумба в форме подковы, опоясывающая беседку с уютной подвесной скамейкой-качелью. Я направилась сразу в беседку. Логично же встретиться именно там. Тем более, что из окон дома ветви деревьев закрывают обзор. Именно здесь и проходили мои свидания с Кэлом. На этой скамейке он впервые поцеловал меня. Именно тут нас застал отец, был скандал. Следующей ночью, утешая меня после ссоры с родителями на этом самом месте, Кэллиан предложил сбежать с ним. А дальше — поспешное, неимоверно глупое решение и побег. Как жаль, что тогда я слышала только то, что хотела. Кэл уверял, что все наладится, мы поженимся, и родителям придется принять нашу любовь. Но отец сильно обидел меня. Он морочит тебе голову, как последние дурочки. Бросил он мне в лицо, когда я сказала, что люблю Кэла. А я видела все иначе. Мне казалось, что папа просто не хочет, чтобы я была счастлива. То, что перед побегом, ведомое обидой, я оставила отказ от наследства. Стало неприятным сюрпризом для мужа. А для меня неприятным сюрпризом стало осознание: Папа был во всем прав, но пути назад уже не было. Меня ждешь? Вдруг спросили у меня шепотом на ухо. Я вздрогнула и обернулась. И, конечно же, никого не увидела. Может, хватит? фыркнула возмущенно. Как скажешь? ответил Таймус. И в следующее мгновение он появился. Перепрыгнул через спинку качели и устроился рядом. Так, раскачивая нас обоих, он и проговорил. «Ну что, Ида, расскажешь мне, какое заклинание ты используешь, чтобы заглядывать в будущее и менять свою жизнь, как тебе заблагорассудится?» «Что?» — удивленно спросила я, уставившись на него. «С чего ты взял, что я заглядываю в будущее?» «Все просто, дорогая». Небрежно положив руку на мои плечи, улыбнулся Таймус. — Я сам там был, и точно знаю, что ты что-то меняешь. Так хотелось скинуть его руку, или хотя бы локтем по ребрам заехать, но я сдержалась. Нужно проявить терпение, чтобы получить ответы. — Значит, ты путешествуешь же в будущее, узнаешь, что там, и возвращаешься? — спросила с улыбкой. — Как-то с трудом верится, что тебе такое под силу. Что правда? Пытаешься до на самолюбия надавить, чтобы я первый все рассказал? Рассмеялся Эрл. Вот повеселило. «Тихо — Тихо, прошепела я. Мы вообще-то возле моего дома. Если родители нас поймают? Да, да, я в курсе. Твой отец уже ясно дал понять, что меня ждет, если он нас вместе увидит. хмыкнул Таймус. Он у тебя суровый дракон. Он просто заботится обо мне, пробурчала я. Давай так. Ты расскажешь, откуда знаешь, что я что-то меняю, и тогда я расскажу, как я это делаю. Предлагаю обратную последовательность. Широко улыбнулся он, раскачивая скамейку. Это ты скажешь, какое заклинание используешь. А я, так и быть, постараюсь нейтрализовать его, не навредив тебе. Ты мне угрожаешь? — нахмурилась я. и все же скинула его руку со своих плеч. Тебе угрожают последствия баловства с магией, которую ты не понимаешь, ида. Вдруг, став серьезным, проговорил Таймус. Ты даже не представляешь, насколько это может быть опасно. Ну так расскажи мне! хмыкнула я, сложив руки на груди. Во-первых, меняя настоящее, ты можешь загнать себя в ситуации, которые будут еще хуже тех, которых пытаешься избежать, ответил дракон. А во-вторых, хмыкнула скептически. «Сомневаюсь, что может быть что-то хуже того, что со мной было бы, выйдя я за Кэла. А во-вторых, и Дарина...» Вскочил он с качели и навис надо мной, схватившись руками за спинку по бокам от меня. «Ты меняешь жизни тех, кто находится рядом. Например, мою. Хочешь сказать, ты этого не делаешь? Знаешь будущее и ничего не меняешь?» фыркнула я. «Я знаю, к каким ужасным последствиям это может привести», — прошипел он мне в лицо. «И да, я стараюсь ничего не менять. А ты, как обратившийся слепой дракон посреди толпы, топчешь всех вокруг, не ведая, что творишь. Какое заклинание ты используешь? Отвечай!» «Не ори на меня! Я тебе не жена, чтобы ты мне приказы раздавал!» — оттолкнула я его. «О да, ты мне не жена!» И твоими стараниями ее у меня уже не будет!» Встав посреди беседки, сложил руки на груди Таймус. «Ой!» — растерянно прошептала я. «Извини, я и не хотела, честно». «Извини? Считаешь, одного извинения достаточно?» Взмахнул он руками. «Ида, ты хоть осознаешь, что творишь? Ты же рушишь жизни окружающих, пытаясь свою сделать слегка интереснее. А что мне делать?» — Как никому не мешать и при этом изменить свою жизнь? — спросила, закусив губу. — Пойми же, ты не должна менять свою жизнь, — вздохнул он. — Нельзя изменить свою судьбу и при этом не затронуть судьбы окружающих тебя. — Нет, — мотнула я головой, — я не могу оставить все как есть. — То есть ты отказываешься прекратить все это? — хмуро спросил Таймус. — Я уже и не смогу, — развела руками. — Да и не хочу. — Не хочешь, значит? — прищурился он. — В таком случае я сделаю это за тебя. — И каким же образом? — встав с качели, спросила я. — Убьешь меня, что ли? — Не говори ерунду, конечно, не убью, — фыркнул он. — Ты для этого слишком хорошенькая. — А была бы дурнушка и убил бы! — улыбнулась я, пытаясь свести все к шутке. Комплимент в адрес моей внешности польстил. Так рвалось с языка. Ты тоже очень даже интересный дракон, но это явно было не к месту. Тем более, что Таймус, кажется, не собирается отступать. «Да, я не могу исправить то, что уже произошло», — проговорил он, проигнорировав мой шутливый вопрос. «Но когда-то разработал заклинание, нейтрализующее магию временных аномалий. Мне оно не помогло, зато прекрасно подойдет тебе». Его действие помешает тебе и дальше заглядывать в будущее. «Нет, не смей!» — закричала я. «Ты не понимаешь, я не заглядываю в будущее, я пришла из...» В окнах дома вспыхнул свет, и я осеклась на полуслове. Кажется, родители услышали и проснулись. Но это не самое страшное. Пусть застанут нас здесь, только бы помешали Эролу применить магию. Вдруг это вернет меня назад, в будущее. — Извини, Ида, я должен остановить тебя. — Ты мне еще и спасибо за это скажешь, — улыбнулся Таймус. — Поверь, не зная о том, что тебя ждет, жить гораздо интереснее. Уж я-то знаю. И на меня обрушилась волна магии, горячая, сбивающая с ног, заставляющая зажмуриться. — Нет! — закричала я, падая на скамейку. — Не надо, умоляю! Ты вернешь меня в будущее, в котором я не выживу! Поток магии иссяк так же резко, как и нахлынул. Я с трудом приподнялась на локтях и тихо всхлипнула. Вокруг были каменные стены и подвальный полумрак. «Нет, только не это».